Глава 82. После тоста Марвина у Зои гора упала с плеч. Да, она еще нервничала, но, к своему удивлению, нашла в себе силы насладиться чудесными блюдами, приготовленными Андреей и теплой компанией. Манкуза ушла сразу после десерта. Марвин подчевал Андрея байками о своей работе в ресторанном бизнесе. А Зои удалилась на кухню, чтобы в тишине и покое вымыть посуду. Миниатюрная кухня явно не была рассчитана на приготовление ужина из пяти блюд. Грязные тарелки и кастрюли возвышались над крохотной раковиной, словно пизанская башня. Пока она сражалась с особенно стойким пятном томатного соуса на сковородке, в кухню вошел Тейтум. Он схватил полотенце и принялся вытирать посуду. «Не беспокойся, я и сама справлюсь», — заверила его Зоуи. «Я хочу помочь». Грей протирал винный бокал. «Лучше предупреди Андрея». Если будет слушать Марвина, ее ресторан не дотянет даже до открытия. Зои отложила чистую сковороду и вступила в бой с блюдом для лазаньи. Я бы за нее не волновалась. Она знает, что делает. Не сомневаюсь. Повисло молчание. Они стояли бок о бок в тишине. «Ты в порядке?» — наконец спросил Тейтум. «Конечно, как же иначе?» Зои поняла, что сила силой стискивает челюсти и заставила себя расслабиться. «Вечер удался». «Угу», — Грей расставил чистые бокалы в ряд. «Я вдруг понял, что мы столкнулись с тремя разными почерками в одном расследовании. С тремя профилями. Да, Гловер, Финч и заказчик Гловера, дававший ему указания. А ведь это настоящий прецедент. Не припомню, чтобы какой-либо маньяк убивал по запросу. Серийные убийцы иногда считают запросом упоминание о себе в СМИ», — поддержала его Зои. Но составлять профили СМИ, конечно, смысла нет. Этот случай особенно интересен, потому что преступников было трое. Мы не пробовали создать профиль третьего, а стоило бы. Странно думать об интернете как о средстве отстранения от жертв. Заказчику Гловера даже не требовалось обезличивать жертву. Монитор компьютера сам по себе выступил своего рода фильтром. Похоже на поведение всех интернет тролей ОПА определенно надо изучить этот вопрос подробнее. «Хорошо бы поговорить с Манкуза!» «Что такое? Почему ты на меня так смотришь?» Тейтум мягко улыбнулся. «Просто так? Ладно». Зои хотела положить несколько вымытых ложек на стол, а Грей потянулся за следующей тарелкой. Их пальцы соприкоснулись, и до Зои вдруг дошло, насколько близко они стоят. Тейтум намного выше ростом. ее макушка не доставала до его плеча. Но если он слегка пригнет голову. Зои могла бы дотянуться, прижаться к нему щекой. Она вспомнила, как он обнимал ее в гостиничном номере, а потом уснул рядом, чтобы ей стало спокойнее. Она сделала крохотный шажок назад и кашлянула. Я не привыкла принимать гостей. Неужели могу дать пару советов? Прежде всего, Риана не очень подходит в качестве фоновой музыки. Правда? А что же тогда подходит? Да что угодно. «Лучше всего джаз. Майлз Дэвис или Дюк Эллингтон». Зоу фыркнула. «Ну, прости», — с досадой произнес Тейтум. «Очевидно, для тебя Риана круче двух величайших джазменов XX века. Прежде чем ты стал отчитывать меня за мой музыкальный вкус, я собиралась сказать, что ужин получился лучше, чем я ожидала». «Что ж, отлично. Я рада, что ты пришел. Не стоит благодарности». Зои хотела сказать намного больше. Слова так и крутились у нее на языке. О том, как она счастлива, что его перевели в УПА и назначили ее напарником. Как рядом с ним все становилось проще, потому что он умел сглаживать острые углы. О том, что он дополнял ее, заставляя мыслить шире и не зацикливаться на одной точке зрения. Что она откажется от повышения, чтобы остаться его напарницей. О том, как ее расстраивает отъезд Андрея, единственный, кто ее понимал но теперь она чувствовала, что ей не нужно цепляться за Андрея, ведь рядом Тейтум. О том, что агентов ФБР ей больше не враги благодаря его поддержке. «Знаешь, мы отлично сработались», — выпалила она. «Согласен», — весело ответил Тейтум. «Видишь, как быстро мы управились с посудой». «Верно», — Зои улыбнулась. «Мы лучшие посудомойки во всем бюро».